Глава девятая. «Ваша храбрость!» — подал удивленный голос тот несчастный, который провел в этом серпентарии все то время, что я общалась с тигренком. «Храбрость? Кто Сашка, что ли? Да максимум наглость, не более того. А где его превосходство?» — встревоженно спросил мальчонка, бросив взгляд за наши спины. «Честно говоря, клички у них тут как в каком-нибудь БДСМ-клубе». Допрашивает того, кто посмел покуситься на наших драгоценных миар. К моему удивлению, Сашка заговорил благородными интонациями, безо всяких издевок. Вот что с мужчинами делает женское общество. Даже хам в обществе прекрасных дам превращается в джентльмена. Но ровно до тех пор, пока это самое общество не решит, что имеет на бедолагу матримониальные планы. Девушки оторвали плотоядные взгляды от мальчика и начали пожирать глазами Сашку. Ох, я даже посочувствовала Сашке. Одиннадцать жаждущих внимания женщины — это слишком опасно, даже для него. Едва я вошла вслед за Сайердом, как в зале воцарила тишина. Миары все как одна направили свои острые взгляды на меня. Такое чувство, будто паучиха одномоментно сосредоточила на мне все свои глаза. Но ну и чего смотрим, красавицы? Я живая и здорова, на ваше несчастье. Орм, тебя ждут в допросной, прохладно произнес Сашка, и мальчик, тотчас не прощаясь, сбежал из зала. Встал быстрым шагом на грани бега проскочил сквозь стену. Теперь роль сторожа этой клумбы переходит к Александру. Ну, а я его заместитель, если вдруг что. Ну что, девочки, уже успели атаковать беднягу Орма своим сногсшибательным очарованием? Вместо приветствия спросил Сашка, и по залу пронёсся едва слышный коллективный вздох. А он умеет очаровывать дам, если захочет. Мне тоже интересно послушать, что же у вас там произошло. Санек храброе сердце занял кресло своего младшего товарища, вольготно в нем развалившись. Девушки потеряли ко мне всякий интерес и начали пожирать глазами Александра. Спасибо ему за это. Пусть этот прекрасный многоглазый паук лакомится им. С меня на сегодня хватит. Запримите в свободный диван в сторонке, я подошла к нему и прилегла, свесив ноги с боковины. Подложила подушку под голову, закрыла глаза и постаралась отрешиться от происходящего. Но это самое происходящее вовсе не желает оставлять меня в самозабвенном покое. «Как вульгарно!» — фыркнула Олефия. И я, не открывая глаз, поняла, что эта реплика обращена ко мне. Уже набрала воздух в грудь, чтобы ответить этой лицемерке, но помощь пришла, откуда не ждали. Леди Алефи, оставьте ее в покое. Ровным, но прохладным тоном посоветовал Александр. Я ж глаза открыла, потому что ушам своим не поверила. Леди Олена спасла вашей жизни и заслужила отдых. Не обращайте на нее внимания. Я хочу услышать от вас, девушки, вашу версию событий. Холодный, твердый голос. Девочкам сразу расхотелось и шутить, и смеяться. Одна я осталась недоумение от его слов. Так значит, я уже не подлая инсцеровщица, нанявшая темного мага для нападения. Я все-таки спасла чьи-то жизни. Какое ловкое перебывание в воздухе. Мы смотрели ваш поединок с его превосходством. Первая взяла слово моя союзница, рыжая скромная красавица. Затем раздался какой-то шум, но я думала, что это Алена что-то уронила и не стала оборачиваться. «Алена была позади вас?» — уточнил Сашка. Вот и как я должна отдыхать, когда меня при мне же обсуждают. Уши сами превращаются в высокочувствительные локаторы, но глаза я оставила открытыми. Она не наблюдала за поединком? нахмурился Сайрт. Тут уж я не выдержала и расплылась в улыбке, сдерживая смех. С какой досадой он об этом спросил. Мол, как это какая-то Миара не удостоила своим вниманием поединок самого превосходства с Сашкой? Да такого быть не может. И пусть мои глаза закрыты, «Я чувствую, что он смотрит на меня и все прекрасно понимает». «Нет, ваша храбрость, она ела!» И снова Олефия начала капать слюной. «Как ее еще не разъел собственный яд?» «Что ж у леди Алены прекрасный аппетит!» Безо всякой радости отозвался Санек. «Представляю, какой голод нужно испытывать, чтобы отвлечься на еду, когда сражаются два сильнейших сайерда!» саркастическими интонациями произнес он. Подтекст этой фразы стал понятен. Его храбрость снова намекает на мою причастность к покушению на Миар. Это откровенная провокация, и я, конечно же, не смогла не отреагировать на нее. «Вы покормили нас впервые за день», — без тени сомнения ответила я. «Конечно, я была безумно голодна. Напомню вам, что я упала в обморок незадолго до событий в ложе, а ваш доктор Эболит рекомендовал мне покой, отдых и больше еды, так что я восстанавливала свое здоровье, которое мне важнее, чем ваши звериные бои». С раздражением объяснила я свое поведение. Как ни странно, Саня острый язык ни разу меня не перебил. «Айболит?» — повторил он после того, как я умолкла. «То есть из всего моего рассказа его заинтересовало ли что? как я назвала доктора?» «Угу», — кмыкнула я в ответ и снова закрыла глаза. «Ладно», — протянул Александр. «Что было потом?» — спросил он девчонок, и это стало его ошибкой. «Давать слово одиннадцати женщинам одновременно?» Должно быть, Сашка перегнул с храбростью. Она его вот так ударила по руке, прыгнула через стол. Я такого в жизни не видела. Тишина! Задрала ноги так, что вся ложа увидела ее исподнее. Гам голосов стих и слова Олефии прозвучали, как пистолетный выстрел. Все посмотрели на нее, но Миара ничуть не смутилась. И почему замолчать нужно было именно в этот момент? Фыркнула она и отвернулась. Не устаю поражаться степени ее бессовестности. Кто же воспитал такую Миару? Ты! Саша ткнул пальцы в одну из девушек. «Рассказывай». «Тот мужчина, который на нас допал, достал кинжал». По голосу я узнала свою рыжую подругу Адель. «Эх, а Сашка не дурак», — сходу определил самую адекватную из девушек. «Алена выбила его ногой. Тогда он пошел на нее, и она перепрыгнула через стол», — осторожно произнесла она, увидев, как нахмурился Александр. «Не верит». Но остальные девчонки активно закивали, и ему пришлось принять их версию. «Один против двенадцати? Без шанса». Затем Алена опрокинула на него графин, Вскочила на стол, уцепилась за люстру и толкнула мужчину на стеклянное ограждение ложи. Он выпал, подытожила моя подруга. Ни о чем не солгала, все рассказала, как было, но. От вашего рассказа складывается впечатление, будто леди Алена избила случайно зашедшего в ложу паренька, констатировал он то, о чем подумала и я. А может, это был официант, с чего вы взяли, что он опасен? И тут он лукавит. Именно санек принес весть о том, что, поверженный Чихуахуа, Оказался черным магом. Обвинить меня в избиении неверного парня? Глупо. Скорее всего, он пытается чего-то добиться от девчонок. Я знаю о таком приеме, папа о нем рассказывал. Провокация. «Он махал ножом, ваша храбрость!» Еленым голосом пропела Олефия. Она даже не пытается скрыть своего раздражения. «Может, он хотел порезать торт?» Не сдается Сашка. «Он пытался драться!» Подала голос Адель. «Но явно не ожидал встретить такого сопротивления, которое оказала ему Алена. — Он испугался, — подытожила она. — Я бы тоже испугался, если бы меня из окна вышвырнули, — пробубнил Сашка, сворачивая разговор. Похоже, он получил ответы на свои вопросы. — Девушки, как я понял, Алена избивала этого несчастного в гордом одиночестве, — перевел он. — Почему же вы не помогли ей? Он обвел светник хмурым взглядом. Девушки притихли, никто не проронил ни слова. — Вас двенадцать, а он один. — Уж задавили бы как-нибудь, а вы практически бросили леди Олену одну. А если бы она не справилась? Если бы он ее убил? Мы надеялись, что подоспеет помощь, — ответила ему Олефия. Если уж на то пошло, то как вы вообще допустили этого сумасшедшего в ложу для Миар? В ее словах послышался неприкрытый упрек. Я усмехнулась. Вот так, Санек, они сами с усами. Тебя еще виноватым выставят, будешь отвечать. Но он все-таки заступился за меня, публично. Не ставь под сомнение мою честность. Даже похвалил и признал мой героизм. Значит, не все еще потеряно. Мы непременно все выясним и во всем разберемся, — сдержанно ответил ей Сашка словами моего отца. Похоже, во всех мирах стражи правопорядка и спокойствия мирных граждан одинаковы, вплоть до словесных оборотов. Сколько раз я слышала от отца эту фразу, когда он общался с задержанными и их родственниками. Сотни раз, а то и больше. Очень на это рассчитываю, ваша храбрость, — процедила в ответ Олефия, прищурившись, как близорукая сова. Надеюсь, не стоит вам напоминать, кто мой отец. с намеком произнесла альфа-самка. «Такая альфа, что ей даже Александр храбрый язык не страшен. Мне уже самой безумно интересно, кто же ее отец?» «Не напоминайте, госпожа», — склонил голову Сашка, даже не попытавшись язвить в ответ. «Мы с ним знакомы. На этом разговор был закончен». «Хм, значит, Олену сиротку, которую опекает странный дядя, он хватает за руки, зажимает в коридоре и бросается обвинениями. А вот Алефи, за которой стоит влиятельный отец, слово боится сказать». Как это мерзко! Возможно, будь я круглой сиротой, как моя близняшка, то на глаза навернулись бы слезы. Но мой папа жив и наверняка с ума сходит, разыскивая меня. От этих мыслей жало сердце. Злоключения так захватили меня, что не было времени задуматься о том, что происходит там, в родном мире. Неужели я исчезла посреди сцены? Отец ведь с ума сойдет от страха. Он всегда панически боялся того, что со мной может случиться беда. Что он сейчас делает? Наверняка поднял на уши всех, включая генералов. Неожиданно стена дверь снова исчезла, и в наше укрытие вошел его превосходство, собственной персоной. Он обвел зал внимательным взглядом и задержался на мне. Секунда другая, а тигр все смотрит, явно озадаченный увиденным. Он никогда не видел лежащую девушку? В его возрасте уже пора бы. — Рад видеть вас всех в добром здравии, — наконец нашелся тирк. — Девушки, в связи со случившимся, вы все немедленно отправляетесь в обитель света. Заявил он, и весь цветник тут же переполошился. Поднялся тревожный шепот, словно в пчелиный ули заглянул медведь. «А как же второй круг?» — перекричала всех Олефия, выкатив глаза. «Второе испытание состоится на территории храма», — отрезал тигренок. «Мы не имеем права рисковать вами». «До конца своей миссии вы не покинете обитель», — решительно отрезал он и посмотрел на девчонок так, что посме кто-нибудь возразить, и он бы лично отшлепал ее, как непослушную. «А если кому-то нужно будет срочно ее покинуть?» Не удержалась я и подала голос. Тигр медленно повернул голову в мою сторону и посмотрел так, что мои ягодицы приготовились как экзакуции. «Зачем леди Алина?» — чуть-чуть прищурился он, став похожим на хищника, который с наблюдает за озорной обезьяной, решившей его подразнить. «Ну, Мали, вдруг там случится пожар и нужно будет эвакуироваться?» — помыкнула я. Со стороны может показаться, что после всех случившихся событий я немножко сошла с ума. Но в моей голове сложился план. «Эвакуироваться?» — едко повторил Тирк. В зале стало заметно тише, девчонки навострили уши. В обители света две тысячи лет не было пожаров. Почему он вдруг должен возникнуть? Тигренок тоже решил сорвать на мне свое раздражение. «Так и на ваших миар никто никогда не нападал!» — развела руками я. «Если это случилось, то ожидать можно всего чего угодно!» Щелкнула я его по носу, в переносном смысле, конечно же. — Алена, мне кажется, ли вы мне угрожаете? — склонил голову Тирк. — Кто-то угрожает вашим миарам, ваше превосходство, — приподняла брови я. — Вы не похожи на миару, так что можете не беспокоиться своей безопасности. Впрочем, вы и о наше не особо переживаете. — Признайтесь, караул смотрел представление, а потому и допустил всю эту ситуацию. — Алена! — внезапно осадил меня тигр, перейдя на командирский тон. Сверлит меня недовольным взглядом. «Да, ваше ротозейство», — услужливо отозвалась я и увидела в его глазах свою смерть. Но сайр так ничего и не ответил мне. Вместо этого он произнес. «Девушки, пора отправляться в обитель. Портал будет открыт немедленно», — сурово отрезал тигр. Девушки не посмели ему возразить. Все случилось удивительно быстро. Александр поднялся с места и открыл портал прямо в зале, причем сделал это с таким видом, словно для него это обыденное дело. Взмахнул рукой, сделал режущее движение по воздуху, и на том месте, где прошла его ладонь, пространство поплыло. Я завороженно наблюдала, как проявляется окно ростом с человеческий рост прямо посреди зала. Мне удалось рассмотреть синее море, увидеть башни незнакомого замка и даже почувствовать соленый запах морской пены. Это так красиво, что я дар речи потеряла. Первое из кресла поднялась Олефия. Став, она уверенной походкой, направилась к порталу и бесстрашно шагнула туда, будто через турникет в метро. Вслед за ней потянулись и остальные. Когда остались лишь двое девушек, я поняла, что пора отрывать свою драгоценную филейную часть от диванчика и двигаться в путь. Я встала позади девушек, замыкая цепочку. Когда последняя из них скрылась в магическом окне, я уже приготовилась совершить первое в своей жизни магическое путешествие. Но неожиданно на мое плечо опустилась тяжелая мужская рука. «Не спешите, леди Олена!» — мрачно произнес Сирк, и я вдруг остро ощутила его близость, когда он успел подобраться так бесшумно, что его недовольное дыхание опаляет мой затылок. «С вами у нас будет особый разговор», — зловеще пообещал он, и в следующий миг пространство закрутилось в разноцветный водоворот. На пару секунд меня словно затянуло в никуда и вдруг выплюнуло на скалистую почву. Первое, что бросилось в глаза — море, бескрайняя синь, простирающаяся до горизонта. Я залюбовалась этой красотой, но стоило опустить взгляд вниз, как меня отрезвило. Потому что я осознала, что стою на краю высокой скалы, пара шагов и падение в бездну мне обеспечено. Судорожно вдохнув в воздух, я отступила назад и врезалась спиной в мужскую спину. «Осторожно, Олена!» — морлыкнул мне на ухо Тирк. От шеи до пятого час помчались мурашки, а уж когда его рука легла мне на талию и мягко подтолкнула от обрыва, так и вовсе волосы во всех местах зашевелились. «Решили сбросить меня с обрыва?» — нервно уточнила я. «Вы с ума сошли?» — скривился тигр, будто услышал какую-то глупость. Он отвел меня от края и отпустил, отступив на шаг. «Алена, ваше поведение недопустимо», — произнес он точь-в-точь, -точь, как мой завуч в тот день, когда я случайно разбила стекло в школьном окне. «Думаете, раз вы проявили геройство и спасли девушек, то можете позволить себе хамство в общении с главным сэрдом?» Он свел руки за спиной и стал похож на старого учителя. Пронзительный, недовольный взгляд, сведенный на переносице брови, угрожающая, наклоненная вперед фигура. «Ваше превосходство! Я уверена, что любая другая миара на моем месте впечатлилась бы вашим суровым видом и упала в обморок от волнения!» Спокойно и медленно протянула я. «Не буду спорить, есть соблазны поиграть с вами в строгого учителя, непослушную ученицу, но...» Я подалась вперед и выразительно посмотрела на его губы. «В другой раз!» Резко развернулась и отошла на пару шагов. Краем глаза успела отметить, как тигр вздрогнул от столь внезапного жеста. — У нас с вами есть дела поважнее, — заявила я и снова повернулась к нему лицом. — У нас с вами? — удивился Тирк, приподняв брови. Вся строгость исчезла из его поведения. Теперь он смотрит на меня так, словно подозревает, что ему подсунули сумасшедшую миару. Такую и отсчитывать не с руки. — Именно ваше превосходство, — уверенно кивнула я. — У нас с вами. Я считаю, вы должны знать, что мой драгоценный дядюшка затевает нечто... Темное, я округлила глаза для пущего эффекта. О чем это вы? вопросительно изогнул бровь Тирк, сунув руки в карман. До меня дошли слухи, что мой ненаглядный родственник собирается вызвать кого-то из другого мира, шепотом сообщила я. Тигр недоуменно нахмурился, «Ну, не говорит же ему, что дядюшка уже исполнил свои намерения, и вызвал одного симпатичного и отважного демона. А так у я отбила, а вот с мастифом могу и не справиться, поэтому лучше не рисковать. — Странно. Граф Инбург не производит впечатление душевнобольного человека? — хмыкнул тигр. — Есть ведь куда более простые и менее болезненные способы самоубийства. — Как раз таки умирать он не намерен, — заметила я. — Алена, любой человек, который решит вызвать из низшего мира какое бы то ни было создание, будет немедленно растерзан им же? Вздохнул он устало, будто вынужден объяснять мне то, что ясно любому ребенку. — По крайней мере, я не припомню, чтобы хоть кто-то смог выжить после такого вызова, — протянул он и с ожиданием посмотрел на меня. — Вы в этом уверены? — пропела я, чуть склонив голову к плечу. — А ведь главный по демонам и вархам даже не подозревает, кто стоит перед ним. — Абсолютно! — уверенно ответил Тирг, сложив руки на груди. — Его взгляд красноречиво говорит. Что еще ты мне расскажешь? — Что ж мое дело вас предупредить, ваше превосходство? — протянула я, немного разочарованная его ответом. Хотела сдать дядюшку со всеми потрохами, а в итоге выставила себя глупой ябедой. Спасибо, леди Алена!» — он насмешливо кивнул мне. И все-таки вернемся к вашему поведению. Оно недопустимо. Принялся отчитывать меня тигр. Нет, но ну это уже ни в какие ворота. Если вы еще не поняли, ваша недогадливость, то я вела себя так намеренно, чтобы остаться с вами наедине, едко процедила я. Я не шучу, добавила тише, шагнув к тиргу. «Мой дядя опасен, он затевает нечто такое, что вам не понравится», — попыталась достучаться я до этого истукана. Алена, чтобы вызвать из нижнего мира...» «Нижнего?» — это слово снова резануло мне слух. «Мой мир совсем не ниже этого. Уж у нас точно запрещено. Да с чего вы взяли, что он собирается вызвать кого-то именно из нижнего мира?» «Да с того, Алена, что все миры выше нашего надежно запечатаны». Тигр прикрыл глаза, теряя терпение. «На будущее, миледи, если желаете пообщаться со мной с глазу на глаз, достаточно сказать об этом вслух, демонстрировать свой острый язык и позорить себя совершенно необязательно. Если вы думаете, что меня заботит мнение дюжины девиц, которые падают в обморок от одного вашего вида, то глубоко заблуждаетесь». В том же Тоне ответила я тигру. «И почему мне не покидает ощущение, что наша перепалка доставляет саэрду удовольствие? Я ведь говорю серьезно», — произнесла с нажимом, глядя ему в глаза. Он что-то затевает против вас. — Арена, снисходительно улыбнулся Тирк. — Я прекрасно осведомлен о том, кем является ваш дядя. Я знаю, в каком он положении, на что может быть способен. Благодарю за ваше стремление предупредить меня об опасности, но... Он скривился, подбирая слова. — Но в этом нет нужды. Вы явно не разбираетесь в перемещениях между мирами и даже приблизительно не представляете себе, кто может оттуда явиться. Вздохнул Тирк и жалостью посмотрел на меня. Должно быть, он рассчитывал увидеть дрожащие губки и влажные глазки расстроенной девушки, но натолкнулся на мой красноречивый взгляд. Ты дурак или прикидываешься? Перед ним стоит девушка, пару часов назад, прибывшая из другого мира, а всезнающий Сайрт этого даже не осознает. Боюсь, что в перемещениях между мирами у меня опыта гораздо больше, чем у этого представителя семейства кошачьих. Как бы там ни было, спасибо, безо всякой издевки повторил Тирк. Это все? «Это все ваше превосходство», — выдавила я, и не удержавшись, разочарованно вздохнула. «Все, что я хотела вам сказать». «Не расстраивайтесь». Неожиданно смягчился Сайрт и даже улыбнулся мне. «Я рад, что вы готовы предотвращать несправедливость, даже если она исходит от ваших близких». «Это хороший признак, Алена. Это означает, что вы отважная и честная девушка. Даже слишком отважная». Хмыкнул он, но, увидев, что я вновь собираюсь с ним спорить, поднял руку. Я интуитивно поняла, что меня пока еще вежливо просят помолчать. «Алена, я не стану вас наказывать, только потому, что вы прибегли к гнусным методам из благородных побуждений. Сейчас я проведу вас в обители, вы никому не скажете о нашем разговоре. Я тоже буду молчать, вы меня поняли?» Подняв голову, я вдруг увидела, что Тигр подкрался почти вплотную. «Да, как он это делает?» Но стоило взглянуть ему в глаза, как я поняла, что искать у него помощи и поддержки — пустое дело. Тирк мне не верит. если я хочу вернуться домой придется придумать что-то другое возможно найти какое-то доказательство и уже с ними вновь идти к тигру проиграна битва но не проиграна война я вас поняла бесцветным голосом ответила я почему-то тиргу мой ответ не понравился он не впечатлился не нужно делать вид будто я не прав попросил он идемте миара Алена. в ближайшее время вам не нужно будет думать о своем дядюшке сайрт раскрыл свою широкую ладонь предлагая мне руку Он бы и сам схватил меня и переместил, куда ему надо. Собственно, именно так мы с ним здесь и оказались. Но тигру зачем-то потребовалось мое добровольное согласие. Я усмехнулась, подумав, что у меня и так нет выбора. К чему эти жесты? Оглянулась, пытаясь сообразить, куда я могу от него убежать, хотя бы в теории, и обомлела. «Это что?» — ахнула я, развернувшись к обрыву. «Точнее, к тому, что виднеется за ним. Должно быть, от первого шока я не заметила небольшой остров в океане». в центре которого вырос замок. Уютный такой замок из светлого камня, окруженный пляжем и раскидистыми деревьями с богатой кроной. В их тени можно укрыться от жары, а на пляже, наоборот, позагорать. Это обитель. Тирк оборвал все мои мечтания. В обители вряд ли разрешается загорать. «Да, теперь понятно, почему вы поспешили переправить нас сюда», вздохнула я, не сводя пристального взгляда с изолированного острова. Он расположен в паре километров от большой земли, «На которой мы и находимся. Проникнуть туда незамеченным будет сложно. Но вот что я заметила, на обозримом берегу нет ни лодок, ни намека на причал. Сложно сбежать с такого острова. Плавь не получится, да и лодок не видно». Сожалением сожалению, вздохнула я и услышала сдавленный смешок у себя за спиной. «Алена, вы даже не пытаетесь скрыть, что думаете о об побеге? развеселился Тирк. «Прямо скажу, шпион из вас никудышный». Да изменяя демон, прямо скажем, скверный. По словам да благородный, честный и добрый. Тьфу! Нет никакой нужды бежать. Тирк поравнялся со мной, тоже глядя на обитель. Если вы не желаете быть Миарой, я отпущу вас. Прямо сейчас, Алена, обещаю. Он повернул ко мне голову, а я лишь вздохнула. Хороший мой, совершенно неважно, хочу ли я быть Миарой. Значение имеет лишь то, что я хочу вернуться домой в родной мир. И туда, к моему огромному сожалению... Не сбежать на лодке, иначе я бы уже гребла изо всех своих сил. Даже если бы пришлось плыть на бревне. «Идемте в обитель, ваше милосердие», — вздохнула я в ответ. «Иного пути нет». Сказала скорее себе, чем ему. «Раз графин меня сюда привел, то придется играть по его правилам или хотя бы делать вид, что я его слушаюсь. Для этого нужно отправиться в замок на острове, из которого не сбежать». А, впрочем... Сэрц минуты обдумывал мои слова, но все-таки великодушно протянул мне свою руку. Я не поспешила ее принимать. Во-первых, у меня есть еще один вопрос, а во-вторых, принимать руку мужчины, стоя с ним на краю обрыва, это, конечно, романтично, но не сегодня. «Вы не ответили на мой вопрос», — напомнила я тигренку. «Туда вообще лодки приплывают?» — махнула рукой в сторону острова. «Должны же как-то доставлять пресную воду, еду, лекарства, в конце концов. Мало ли, вдруг кто-то заболеет. В обители всегда есть запас лекарственных трав, еды, воды». и одежды на случай непредвиденных обстоятельств», — официальным тоном заверил меня Тирк. «А часто у вас тут происходят эти... обстоятельства?» — саркастически хмыкнула я. «Бывает, что миары простужаются», — пожал плечами И «Изредка умудряются падать и получают травмы. Ничего более серьезного на моей памяти не происходило». Он выразительно посмотрел на меня, как бы намекая, что новые прецеденты ему не нужны. «На вашей памяти и в ложу к миарам никто не проникал». Не удержалась я и снова поддела его. Тигр раздраженно фыркнул. На моей памяти ни одна девушка не выбросила из окна взрослого мужчину. Не остался в долгу сальт. И это даже без магии. В его глазах мелькнула не то опаска, не то уважение. «Опасайтесь за свою безопасность, ваше превосходство!» Рассмеялась я, имея в виду, что мы стоим рядом с обрывом. Благо понял, что я всего лишь шучу. «Немного», — ответил он полушутливо, как-то странно облизнув губы. «От такой миары всего можно ожидать». Буркнул он тебе под нос, но я услышала. Вы снова ушли от ответа. Подловила я его и развернулась корпусом к Сайерду, как линкор, приготовившийся к выстрелу. На остров не приплывай к лодке, верно? И без его объяснений догадалась я. Верно, Алена, кивнул Тирк, глядя мне в глаза с улыбкой. Перемещение в обитель света разрешено лишь через портал. Миари позволяется покинуть остров лишь после прохождения последнего, третьего круга. До этого момента уход строго запрещен, да и невозможен». Третий круг, тот самый, про который краснее мне рассказывала скромница Адель. «Поэтому и лодки не приходят, чтобы никто не сбежал», — меланхолично кивнула я. «Нет, Алена!» — натянуто произнес тирк, как взрослый, у которого уже нет сил отвечать на вопросы любопытного «почемучки». «Лодки не приходят для того, чтобы в обитель не приплыл ни один недоброжелатель», — подытожил он, скрипнув зубами. «Как в ложе!» уточнила я. «Как в ложе!» — со вздохом подтвердил Сайерт. «Идемте?» Он кивнул на свою, все еще протянутую руку. «Или все же желаете остаться?» — внимательно посмотрел он мне в глаза. «Другого шанса не будет». После этой фразы я не удержалась и закатила глаза. «Ведите меня в свою обитель, ваше превосходство!» — вздохнула я, сжимая его горячую ладонь в своих хрупких пальцах. Мне показалось, что от моей фразы отважный сарт немного смутился и чуточку растерялся. Наверное, ждал, что я разрядаюсь и скачусь в истерику, но... Я так не люблю панику и пессимизм. В конце концов, на земле люди платят большие деньги, чтобы пожить в старинном замке на острове, а мне предлагают это удовольствие за бесплатно. Конечно, отель всего одна звезда, зато завтрак, обед и ужин включены в программу. Уже неплохо. Отсутствуют морские прогулки, но, возможно, удастся договориться с персоналом на месте. «Она не моя, Алена», — поправил меня Тирк. «Она принадлежит богам», — отрезал он и сжал мою руку крепче. В следующую секунду пространство закрутилось в разноцветный водоворот. Пальцы герцога крепко сжали мою руку, будто я могла куда-то деться от него в этой червоточине. Тихий хлопок, и мои ноги утонули в песке. Перед глазами вырос невысокий трехэтажный замок из светлого камня. Да, вблизи он еще более обшарпанный и ветхий, чем издалека. «Надеюсь, мы друг друга поняли, леди Алена», — произнес Тигр. И впредь вы будете вести себя, как положено, воспитанной Миаре. «Все непременно ваше превосходное превосходство!» Еленом голоском отозвалась я. «Матом не ругаться, вино не пить, не курить, постараюсь!» Со вздохом пообещала я. «Алена, вы...» — начал было терять терпение мой ручной тигр, но тут из ветх обителя вышла женщина в длинном мешковатом платье, в странном головном уборе, полностью скрывающем волосы. «Это кто?» — отрывисто спросила я Саерда. Монахи не обители, служительница света», — ответил он. «Ах, ну как же я сама не догадалась! А почему служительница света — такое мрачное лицо?» — поинтересовалась я, глядя на приближающуюся к нам фигуру. Тирк не успел ничего ответить. Монахиня приблизилась к нам и склонилась в почтительном поклоне. «Вау, а сервис здесь гораздо лучше, чем я ожидала!» «Приветствую вас в обители света, ваше превосходство!» — с придыханием произнесла она и лишь потом разогнулась. «Здравствуйте, миара Алена!» прохладно бросила мне, окинув презрительным взглядом. Нет, пожалуй, с выводами я поторопилась. Сервис здесь такой же, как и само здание, совершенно непривлекательный. Я охмыльнулась одним уголком рта и ответила монахине коротким кивком. Немолодая женщина, как говорят у нас, пенсионного возраста, с неприятными чертами лица. Особенно выделяется ее рот, уголки которого будто бы специально опущены вниз. «Простите, что задержал одну из ваших послушниц, сестра», произнес Тирк. Я проводил воспитательную работу. Очень странно, что в ней появилась необходимость. Монахиня обожгла меня уничижительным взглядом. На моей памяти такое впервые. Леди Алена сегодня сильно перенервничала, вот и потребовалась беседа. Сдержанно выдавил тигренок, стараясь держать лицо. Что-то случилось? Монахиня с тревогой посмотрела на Сайрда. Похоже, что на этом острове проблемы с поступлением информации. Ни телефона, ни интернета, да и телеграфного столба не видно. Возможно, на чердаке живут почтовые голуби, но и те мышей не ловят. — Скоро вы все узнаете, дура Курона, — пообещал ей Тирг, а я с трудом удержалась от того, чтобы не закатить глаза. — Курона? Это ее имя? Ну тогда понятно, почему у не такое недовольное лицо. — Оставляю ее Нумиару на ваше попечение, — кивнул Сайрт. Завтра состоится посвящение во второй круг. Проследите, чтобы все было готово. Отдал он поручение, и монахиня снова почтительно склонилась перед ним. «Конечно, ваше превосходство!» — пролепетала она. «Все будет сделано в идеальном виде». «Алена, помните о нашем разговоре», — сказал мне напоследок Тирк, и в следующую секунду пространство полыхнуло вспышкой. Сарт исчез в портале, оставив меня наедине с недружелюбно настроенной особой. «Не в первый раз и сегодня Тирк вот так меня подводит». «Вы посмели расстроить его превосходство, Миара Алена?» опасно прищурившись с угрожающими интонациями, спросила монахиня. «С чего вы это взяли?» — вопросительно изогнула бровь я. — Мне сказали остальные девушки, — ответила Дора Кура, сдав собственных информаторов. — Остальным девушкам нужно держать язык за зубами, — плотоядно улыбнулась я. И в этот момент монахиня наконец-то поняла, что перед ней не безропотная овечка. — Если вам это так интересно, Дора... Я запнулась, забыв ее смешное имя. — Курова то... — вспомнила я. — Курона! — оскорбленно поправила меня она и полыхнула злобным взглядом. Я кожа чувствую, она с трудом удерживается от того, чтобы не ударить меня. Я слышала, что в подобных заведениях рукоприкладство — это обычное дело, но сталкиваться лично не горю желанием. Если вам это так интересно, то Сайерт Тирк просил у меня прощения. Солгала я исключительно из чувства самосохранения. Да, Тирк просил никому не говорить о нашем разговоре, но формально я бы приказ не нарушаю. Такие, как это Дора, понимают лишь язык силы и превосходства. Тех, кто слабее, пинают, а кто сильнее — Облизывает с головы до ног. Нужно сразу дать понять, что перед ней сильная девушка, так что извините, Грёнок. «Что?» — лицо монахини вытянулось от удивления. «Да?» — вздохнула я в ответ. «Просил прощения за тот инцидент, который произошел в ложе. Вы еще ничего не знаете, да?» — сочувствием спросила я. На нас напали». Монахиня ахнула, выпучила на меня глаза и потеряла дар речи. «Хм...» — нахмурилась я. «Значит, о том, что я расстроила его превосходство, вам уже доложили? а О том, что нас всех чуть не убили, забыли вам сказать?» Оскалилась я в улыбке. «Какая прелесть!» «Убили? Как? Кто посмел?» На несколько секунд Дора Курона потеряла над собой контроль и принялась испуганно бормотать. Как успел выяснить его превосходство, это был черный маг. Не стала скрывать я и осталась довольна результатом. Монахиня едва не упала в обморок от таких новостей. Когда она собралась с мыслями и хотела что-то сказать мне, я сделала контрольный в голову. Я вышвырнула того мага из ложи. Сама. Дора Урона столбенела и посмотрела на меня с откровенным недоверием. Не верит мне. Такая картина слишком фантастична даже для жительницы магического мира. «Что же, ваши доносчицы, вам об этом не рассказали?» — приподняла бровь я. «Забыли упомянуть ту, которая спасла им жизнь», — предположила я, но интуитивно поняла, что тут дело в другом. «Скорее всего, вы их об этом и не спрашивали», — догадалась я. «Требовали ответить, куда пропал Саэрд с одной из Миар». Припечатала я, и мои слова, как пощечина, привели монахиню в чувство. «Моя работа, Миара Аленна, следит за тем, чтобы многоуважаемые Саэрды не проявляли к Миарам слишком много внимания». С гордостью отрезала Курона. На нас налетел сильный порыв холодного ветра, и монахиня плотнее укуталась в шаль. «Идемте в обитель, Миара Аленна», — холодно приказала она. Еще не хватало, чтобы вы простудились. Не дожидаясь от меня согласия, Курона зашагала к небольшой входной двери. Повременив несколько секунд, я двинулась за ней. Чем дольше я нахожусь в этом мире, тем сильнее не понимаю суть взаимоотношений многоуважаемых Сайрдов и драгоценных Миар. Если это гарем, то почему мужчинам нельзя слишком сильно сближаться со своими, хм, прелестницами? При том, что Адель вполне конкретно намекала мне на сексуальный подтекст отношений Миара и Сайрта. При удобном случае нужно остаться с Рыженькой наедине и обо всем подробно расспросить. Решила я и отправилась за монахиней, которая уже почти вошла в обитель. Не потому, что она приказала исключительно из своих сугубо личных интересов. Чем быстрее пойму, что здесь, Дхарх, побери, происходит, тем быстрее окажусь дома с папой. Изнутри обитель оказалась на удивление приятной. Бедно, но чисто. Штукатурка не отваливается, пол не проваливается под ногами. А мебель выглядит очень добротной. Ну, как мебель? Пара стульев в углах — вот и вся мебель вестибюля обители, на которых расположились хмурые немолодые монахини. Драгоценным миарам приходится стоять на собственных ножках. Все одиннадцать прелестниц выстроились в шеренгу и ждут новых указаний. Войдя в обитель, я ввела этот цветник холодным надменным взглядом. Посмела расстроить сарьда. Всплыла в голове формулировка монахини Куроны. Почему-то я уверена, что она это не сама придумала, а ей именно так все преподнесли. Думаю, что если бы не я и мои гимнастические навыки, то сайерды расстроились бы гораздо сильнее. Попробуй не расстроиться, когда видишь двенадцать симпатичных трупов. — Алена, вставайте в общую шеренгу, вы и так задержали нас, — подала скрипучий голос одна из монахинь, сидящая на стуле. Я медленно обернулась, бросила на нее недовольный взгляд и встретилась с еще более неприязненным и злым. Да, атмосфера тут такая дружеская, что я боюсь, как бы мы не подрались от избытка добрых чувств. Но я подчинилась, встала в самом конце колонны и снова оказалась плечом к плечу садель. Мы переглянулись и обменялись ироническими улыбками. Снова нас оттеснили к краю. Или мы голова? — Итак, юные миары. Дура Курона встала перед... Девушками обвела всех суровым взглядом. Глядя на нее, я сразу вспомнила монолог сержанта Хартмана. «Думаю, здесь нас ждет что-то очень похожее». «Вы прибыли в обитель света», — сверкнула глазами Дора и начала выхаживать перед нами, демонстрируя твердость походки и намерений. «Вы будете находиться здесь до тех пор, пока не завершится третий круг», — прозвучала как угроза. «Говоря другими словами, пока каждую из вас, когда придет время, на помощь не призовет Сайрт». Тут уж я не выдержала. Хватит с меня этих полунамеков, я хочу конкретики. «Простите», — подала голос я, и все три монахи не подняли на меня свои изумленные взгляды. «Можно уточнить, что именно требуется от нас на третьем круге и зачем?» Вежливо спросила я, но все присутствующие посмотрели на меня так, словно я пришла в библиотеку и потребовала показать порнографию. Я уже поняла, что с аэрдами мы будем вовсе не в шахматы играть, но почему сей приятный процесс здесь называется. Дора Курона долго сверлила меня с взглядом, с каждой секундой закипая все сильнее. Наверное, она бы набросилась на меня и попыталась отхлестать плеткой, если бы отважная Адель не решила вмешаться. «Простите ее, достопочтенная Дора!» Залепетала рыжая красавица, низко опустив голову. «Алина росла без матери, а ее дядя сослал бедняжку в медвежий угол. Будьте милосердны, прошу!» Ее голос задрожал. «Молчать!» — рявкнула Дора, и Адель вздрогнула от ее крика. «Да что у них здесь за порядки?» Я как будто в армию попала. А ведь папа всегда вздыхал с облегчением от того, то хотя бы в армию сдавать меня не придется. Рано радовался, как говорится. У них тут женский вариант службы. Служба в постели. Отдай долг через ублажение сайердов, стоящих на страже покоя. Да, звучит как описание дешевого порнофильма. Лена, от вас требуется отдать благородному сайерду свою магию», сквозь зубы процедила монахиня, не глядя на меня. Похоже, слова Адель замели действия на недовольную дуру, и она не стала бить меня плеткой. Пока что не стала, во всяком случае. Сделать это можно лишь одним способом, отдав ему свою девичью невинность. Ого, оказывается, я попала в точку. Служба здесь идет исключительно через постель. Проблема в том, что мне нечего дать благородному Сайерду. Ни магии, ни невинности в наличии не имеется. Ясно. Бесстрастно отрезала я, кивнув монахини Ясно? Прошипела она, явно недовольтворенная такой скупой реакцией. Наверное, ждала более интересной реакции на свои слова. Обморока, истерики, попытки самоубийства. «Нет, Дора Курона, не сегодня!» «Вы издеваетесь надо мной, юная леди!» Она приблизилась ко мне, сверля ненавидящим взглядом. Адели рядом со мной ужалась от страха, а я отстраненно отметила, что с таким выражением лица Дора становится похожа на курицу. Еще этот крючковатый кончик носа... «Нет!» — с легким удивлением хмыкнула я. «Вы мне все объяснили, спасибо». Безо всякой издевки поблагодарила я ее. «Пожалуйста, миара Алена!» Процедила она и так приблизила свое лицо, что я не на шутку испугалась, как бы она не укусила меня за нос. Но Дора Курона просверлила меня горящим взглядом и благоразумно отступила. «Я напоминаю всем вам, что в обители царит безупречная дисциплина», сверкнула глазами она. «Вы должны усвоить несколько правил. Нельзя громко разговаривать, нельзя спорить и ругаться. Вы обязаны подчиняться каждому слову монахинь. Это правило она выделила особенно громко. Подъемы ровно в пять утра. Затем молитва, завтрак и работы в обители. В двенадцать часов обед. После него короткий сон, отдых, снова работа. Затем ужин, чтение священных манускриптов и отбой. Я с трудом удержала разочарованный вздох. Свободного времени практически нет. Да, но Миарии не полагается, судя по всему. При таком расписании отношений в свободную минуту может внезапно возникнуть мысль о побеге. Мне уже страшно от одной только мысли о том, какие работы нас заставят выполнять. Надеюсь, крышу чинить не отправят, велик соблазн спрыгнуть. Вы все поняли, Дора Курона? Обвела новобранцев суровым взглядом, который лично меня не впечатлил. Нет, абсолютно честно и спокойно ответила я ей и заметила, что у монахи не дернулся глаз. В связи с тем, что час назад всех нас едва не убили, а его превосходство не стало утруждать себя подробностями, нас всех интересует вопрос безопасности. Тоном опытного дипломата выговорила я. Моя подчеркнутая вежливость так взбесила дуру, что она побелела от злости. Бедолага, она бы и рада нагрубить мне на мое непосредственное общение с Тиргом ее отрезвляет. «Обитель Света создана для защиты Миара, Лена». Голос монахини звучит, как натянутая струна. «За два тысячелетия сюда не проникла ни одна потусторонняя тварь!» С презрением выплюнула Дора, и впервые ее презрение направлено не на меня. «Только здесь вы находитесь в полной безопасности!» С уверенностью заявила монахиня и гордо выпрямилась. В ней чувствуется сила характера, под мешковатым платьем угадывается стройная фигура, а лицо хранит следы былой красоты. Если бы не это недовольство, нисходящее с ее лица, она была бы довольно приятной женщиной. «Благодарю за ответ», — вежливо произнесла я, желая искренне поблагодарить Дору за ответ. Но почему-то она посмотрела на меня так, словно готова прикопать прямо здесь. «Здесь вам нечего бояться, Алена, кроме гнева богов», — пропела Курона таким тоном, что мне сразу захотелось выкопать бункер и спрятаться в нем. Не из чувства страха, а скорее из соображений брезгливости. От этих пожилых женщин исходит такая неприязнь, будто все мы, а я в особенности, В чем-то провинились перед ними лично и теми самыми богами. Это обитель света или приют для грешников? А им есть за что на нас гневаться? удивилась я, приподняв бровь. «Боги не любят самонадеянных и наглых!» — пространно заявила Дора Курона. Даже не глядя на меня, но все поняли, кого она имеет в виду. Тут уж я не выдержала хищно, облизнула губы. «Злых людей они не любят еще сильнее!» — в том же тоне отозвалась я. Дура Курона на миг застыла, но затем усмехнулась, и в глазах ее зажегся опасный огонь. «Помните об этом, Алена, когда будете ходить по коридорам обители?» Ее слова прозвучали как угроза. «Девушки!» — внезапно гаркнула она, да так, что большинство девчонок вздрогнули. «Сейчас вы отправитесь в свои спальни и наведёте там идеальный порядок. Ваши вещи уже доставлены. Я даю вам два часа на то, чтобы разобраться с ними и разложить все по своим местам. Затем вы будете работать на кухне и приготовите ужин». «Это всем понятно!» Ответом он был тихий девичий унисон. Одна я промолчала и едва сдержала разочарованный вздох. Этот день никак не желает кончаться, преподнося все новые и новые сюрпризы. После всего пережитого я хочу принять ванну, поужинать и лечь спать. Все. Что за издевательство над героем дня? Остальные монахи не поднялись из своих кресел и повели нас струйной гурьбой на второй этаж. К моему удивлению, каждой миаре полагается отдельная комната. Ну как комната? Коморка в пять квадратных метров, зато индивидуальная. Половину кели занимает королевская ложа. Деревянная лавка снастелена на ней мягкой соломой. На этом матрасе лежит своеобразная подушка, льняной мешочек, наполненный пухом. Что ж, спасибо на этом. Рядом красуется небольшая тумбочка, которая страшно прикасаться. Не дай бог развалится на части и доказывая потом, что ты не виновата. На ней же стоит оплывшая свеча в подсвечнике и... Все, больше ничего тут нет. Ну, кроме баула, в котором, очевидно, должны лежать вещи олены. Нужно его разобрать. Но у меня не осталось на это моральных и физических сил. Мне нужно хоть несколько минут передышки. Почему этот мир атакует меня каждые несколько минут, не давая времени прийти в себя? Мне придется жить, как крестьянки в XIX веке, спать на соломе, работать от зари до зари и молиться. Надеюсь, хоть нижнее белье тут выдают. Не то мои нервы окончательно сдадут. Отвернувшись от своей королевской кровати, я подошла к окну и впервые облегченно выдохнула. Единственное достоинство этой каморки — компенсирующая половину неудобств, невероятно прекрасный вид на океан, бескрайняя синева стихии, разбивающиеся о берег волны и крики чаек. Умиротворяющая картина. Так и хочется стоять здесь часами и ни в коем случае не оборачиваться. Если отвести взгляд вправо, то можно увидеть небольшой клочок земли, на котором уже пустила корни цивилизация. Небольшие домики, скромный маяк на берегу с горящим пламенем на вершине и несколько рыбацких лодок на берегу. Обитель света расположена рядом с небольшой деревней, связи с которой, кстати, нет. Я долго стояла у окна, обхватив себя руками и раздумывая о том, как все это вообще могло со мной случиться. Что делать дальше? Играть по правилам графа Инбурга, Верить его словам. Он говорил, что вернет меня в родной мир, как только настоящая Алена займет мое место. Ха! Если он меня куда и отправит, то только на тот свет. Тигр. Я возлагала на него такие надежды, а он даже не протянул мне лапу помощи. Видите ли, из другого мира нельзя вызвать никого доброго. Только чудовища, вурдалаки и демоны. Я, конечно, не в настроении из-за всех этих событий, но меня сложно назвать монстром. Я даже дуру урону ни разу не укусила. Какой же из меня демон? Я милейшее создание, голубь мира, ангел во плоти. При необходимости могу выбросить обидчика из окна, но ведь добро должно быть с кулаками и острыми коготками. Как без этого? Солнце начало прятаться за горизонт, на деревню обитель начала опускаться тьма. Неожиданно для меня на маяке вспыхнул огонь, давая ориентир кораблям и лодкам. Я залюбовалась пламенем, как вдруг его заслонила мужская фигура. «Должно быть, это смотритель маяка». Он встал напротив пламени, положив руки на перила смотровой площадки маяка, и его силуэт оказался прямо передо мной. Он смотрит на обитель, я на него. Лица не разглядеть, но в какой-то момент у меня возникло липкое ощущение чужого взгляда на лице. «Что ж, надо запомнить, что напротив окна лучше не переодеваться». Решив отвлечься, я вернулась к кровати стоящему на ней баулу. «Что ж, посмотрим, чем решил порадовать меня дорогой дядюшка». «Вряд ли он передал мне конфеты и письмо со словами поддержки, но, возможно, там найдется что-то действительно полезное». «Что тут у нас?» — вздохнула я, разбирая вещи. «Балахон, балахон, полотенце, балахон, панталоны, записка, снова балахоны...» «Так, стоп, записка?» и осторожно Я осторожно развернула лист бумаги, надежно спрятанный в складке ткани. «Неужели дядюшка все-таки написал мне слова поддержки?» «Не знаю, что произошло в ложе, но помни, я к этому не причастен. Ты нужна мне, и свое слово я держу. В обители Миарам ничего не угрожает, можешь не бояться. Как только Олена восстановит свою магию, она займет твое место, а ты отправишься обратно в свою преисподнюю. Сиди тихо и ни во что не вмешивайся». «И это все?» «Я не поверила, когда увидела последнюю точку. Перевернула листок, ведь продолжение может быть на обороте, но там лишь девственная белизна». Я уже приготовилась обругать графина последними словами, но неожиданно записка вспыхнула ярким пламенем прямо в моих руках. И вся ругань досталась ей одной. «А, -а, «А!» — я вскрикнула от ужаса и уронила пылающую бумагу. Огонюк даже не долетел до пола, превратившись в пепел еще в полете. В комнате остался призрачный запах Гарри. «Проклятие!» — прошипела я, чувствуя, как бешено колотится сердце в груди. «В этом мире все пытаются меня убить, даже неодушевленные предметы!» У меня закружилась голова от испуга, физически стало плохо. Похоже, я достигла предела, и нервная система решила, что с нее на сегодня хватит. Я присела на кровать и приготовилась прилечь, когда у меня вдобавок ко всему снова сочесалось запястье. «Только не это!» — обессиленно прошептала я и закрыла глаза. У меня заканчиваются силы. Раздались переглушенные тяжелые шаги. «Нет!» — не громкий мужской голос, который о чем-то спрашивает, а я смогла расслышать свое имя. Зуд стал таким сильным, что захотелось расчесать свое запястье до сухожилий. Шаги раздались совсем близко. «Пусть пройдет мимо», — взмолила Яну. «Сколько можно? Похоже, что я все-таки упала, с лестницы умерла и попала в ад. Никакого другого объяснения всем тем мучениям, которые я испытываю, нет». Дверь кельи решительно распахнулась, и я по недовольному сопению узнала в незваном госте Тирга. Открыть глаза так и не решилась, застыв на постели с плотно сжатыми веками. Он ошибся дверью, это сон, это все происходит не со мной. «Алина, что с вами?» Озадаченный голос тигренка прозвучал так близко, что убегать от реальности и дальше стало весьма затруднительно. Дверь за его спиной захлопнулась, отрезая нас от любопытных ушей монахинь. Я все-таки разлепила глаза. Здравствуйте. промямлила я безо всякой радости. «Стоит у входа, такой весь молодой, красивый, наделенный властью и умом. Сложив руки на груди, и смотрит на меня с полуулыбкой». Похоже, вид у меня настолько вымученный, что Сайерт не удержался и сочувственно вздохнул. «Вам не говорили, что вы очень гостеприимная девушка?» Попытался я шутить он, я лишь возвела глаза к потолку. «За что мне это? Не убил черный маг? Тогда бьют несмешные шутки от красивого мужчины!» «Что, нет?» — Дело, удивился он. «Очень странно!» «Зачем вы пришли?» — очень устало вздохнула я. «Хотел поинтересоваться вашим самочувствием», — ответил тигренок. «Как вижу, не зря. Что с вами, не здоровится?» — предположил Сайерт и вдруг нахмурился. «Вас ведь даже не осмотрел лекарь после нападения. Я так хотел поймать всех предателей по горячим следам, что совершенно не позаботился о вашем здоровье. Это моя ошибка, Лена. повинно кивнул мне он. «Стоп! Это что же получается? Тигренок пришел извиняться?» «Ой, как неожиданно и как приятно! И как не вовремя!» «Благодарю вас за заботу, ваше превосходство, но смею вас заверить, что со мной и моим здоровьем все в полном порядке. Ваше беспокойство излишне». Сама поражаюсь, как смогла выговорить это все своим заплетающимся языком. «Плетется он, понятное дело, от усталости, а не от приятного легкого опьянения в конце дня. Вряд ли в этой богодельной есть что-то крепче кефира, но если бы было, то я бы не отказалась». «Вы выглядите изможденной», — заметил наблюдательный сайт. «Я устала». С откровенным раздражением отбрила я. Тирган осторожный замер. Вряд ли он привык, чтобы девушки так с ним разговаривали. «Вы не думали, что после такого количества неприятностей я могла банально устать?» Зашипела я на него, как змея. Сэрт немного растерялся. «Что же мешает вам отдохнуть?» Он взмахнул руками, имея в виду, что у меня есть для этого все возможности. «Дайте-ка подумать!» Театрально удивилась я, прижав указательный палец к подбородку. По плану на сегодня уборка в спальне, затем работа на кухне, ужин и отбой. Когда именно я должна отдыхать, поинтересовалась его Тирга. От меня не укрылось, как он виновато поджал губы. Да, об этом я не подумал, признал Тигр с понурым видом. Был озабочен поимкой и допросом преступника. Приношу свои извинения. Галантно склонил голову этот котик, но я лишь вздохнула. Лучше бы вкусняшки принесли, а не извинения. Пробубнила я себе поднос, но Тирк прекрасно меня услышал. «Э-э-э», он, — «вкусняшки?» Это слово он явно произнес впервые в жизни. Из уст серьезного вооруженного мужчины оно звучит особенно нежно. «Вкусная еда, ваше превосходство», — объяснила я. «Сладости в ложе были превосходны, но я бы не отказалась от чего-то более питательного. Да и вана не помешала бы, конечно, но, боюсь, в обители такой роскоши нет». Тяжко вздохнула я. Повисла тяжелая тишина. Тирк что-то обдумывал, а я подумала, что в этой комнате слишком уж тесно для двоих. И пусть мой незваный гость не сделал и шага от двери, нас разделяет смешное расстояние. Он стоит, а я сижу. И эта разница давит. Чувствуется кожей, но поделать ничего нельзя. Не выгонять же его, бедолагу. «Так что вы хотели?» — нарушила молчание я. «Вас выгнали из вашего м -м, замка, и вам негде ночевать?» — предположила я. «Не могу представить себе, что его превосходство живет где-то в другом месте». Ему по статусу полагается замок, в крайнем случае дворец, иначе никакое не превосходство, а так, светлейшество какое-нибудь. «И снова вы острите, Алена, вздохнул Сайрт, но в голосе не прозвучало ни капли недовольства. «Так и быть, спешу это на вашу усталость и пережитый стресс». Я согласно кивнула, соглашаясь с таким решением. Мы будто заключили пакт. «Но вы правы, Алена. протянул Тирго, и я по голосу поняла, что именно в этот момент он принял некое решение. Судя по загадочной улыбке, на его губах оно в мою пользу. С моей стороны, непозволительно так обращаться с девушкой, оказавшей неоценимую слугу мне и моим братьям. Завтра вы станете миарой и не сможете покидать эти стены, ни при каких обстоятельствах, но до тех пор у нас есть несколько часов. — У нас? — удивилась я, приподняв брови. — У нас с вами, — кивнул Тирк, щурясь, как кот, задумавший добыть любимой хозяйки пару мышек. Говорят, кошки так демонстрируют свою преданность, приносят в зубах добычу. Тигрёнок протянул мне руку, как настоящий джентльмен, предлагая вложить свою ладошку в его огромную ладонь. Я замялась. Этот мир преподнёс мне столько неприятных сюрпризов за мизерное количество времени, что не верится, будто может случиться что-то хорошее. «А ваша затея точно не обернётся для меня ничем плохим?» — осторожно спросила я, не спеша принимать широкий жест сайрда. На секунду я подумала, что он может и обидеться на мою нерешительность, но тигрёнок лишь сочувственно улыбнулся. Даю вам слово, что вас ждут только приятные впечатления. Произнес он, и я расплылась в улыбке. В эту минуту я будто вернулась в детство и почувствовала себя ребенком, которому пришел Дед Мороз, пообещав исполнить самое заветное желание. Помыться и поесть. Да, с возрастом наши мечты становятся гораздо более приземленными. Тогда я согласна. Улыбнувшись, я вложила свою руку в его пальцы и с трудом сдержала дрожь, пробежавшую по телу. Отлично! — просиял Тирк, И от такой искренней реакции я немного смутилась. Но тут раздался настойчивый стук в дверь. Противный такой, требовательный. Тиргу пришлось погасить свою лучезарную улыбку, а заодно и отойти в сторону, чтобы впустить настойчивого гостю. «Ваше превосходство!» Дора Курона почтительно поклонилась Сайерду и с кислой миной вошла в мою комнатку. Теперь здесь стало не протолкнуться. Я на кровати. Тигру из ножья заслоняет меня своей массивной фигурой, а Дора Курона недовольно сопит. Из-за широкой спины Саэрда я ее не вижу, и слава богу, но прекрасно слышу. «Могу я узнать цель вашего визита?» — очень неприветливо поинтересовалась монахиня. Меня удивили ее интонации. Она демонстрировала огромное почтение Тиргу и вдруг позволяет себе такой тон. «Я пришел забрать Миару Алену», — ответил я Тирк, и мне показалось, что его уверенный голос дрогнул под конец фразы. Дора Урона выдохнула, как бы к перед броском, на гладиатора. Вы не имеете права забирать ни одну миару, ваше превосходство. Холеснула его монахиня. Ого! Ее голос звучит, как натянутая стальная тетива. Если мне не изменяет память Дора Урона, то запрет налагается лишь после прохождения второго круга. Спокойно ответил ей Сайрт. Сегодня исключительный случай, а потому девушки ночуют в обители, не имея протектора. Я изучил свод правил, и ни одно из них не запрещает мне забрать Алену на несколько часов. «Вы ведь понимаете, что ставите под угрозу репутацию девушки и ее будущее?» — рыкнула Дора Курона не хуже львицы. «Эта девушка сегодня спасла одиннадцать жизней и репутацию всего корпуса Сайердов». В голосе Тирга появилась твердость. «Уже завтра она не сможет покинуть обитель, а потому я считаю своим долгом отблагодарить ее до этого момента. Вы ведь понимаете, что я не могу поступить по-другому?» С нажимом произнес он. «Неужели для этой благодарности необходимо забирать ее отсюда?» не сдавалась монахиня, что мешает вам отблагодарить девушку здесь. Для этого здесь нет никаких условий, Дора Урона, вздохнул Тирк, явно устав от этого спора. Я понимаю ваше волнение, но даю вам слово, что ни репутация, ни честь миара не пострадают. Но вот после этих слов я немного расстроилась. В душе теплилась надежда, что такой красивый и приятный мужчина скрасит вечер одинокой уставшей девушки, запятнав честь и репутацию похотью, страстью и развратом. но придется закатать. Судя по благородному характеру тигренка, он скорее угостит меня тортиком, напоит чаем и разрешит отмокнуть в ванной. «Зачем же она вам?» — не могла понять монахиня. «Если развращать меня сэр не собирается, то чем же он намерен со мной заниматься? Похоже, у них здесь миары предназначены только для одной цели, раз даже Дора озадачена». «Увы, но обитель не располагают условиями для полноценного отдыха», — ответил ей тирк. — Вам не о чем беспокоиться, Я верну Олену к отбою в целости и сохранности, — пообещал он. — В целости и сохранности, ваше превосходство! — рыкнула на него монахиня. — Даже мне стало понятно, что она подразумевает, и что именно должно остаться нетронутым. — Иначе я буду вынуждена обратиться в совет! — пригрозила женщина, и, не сказав больше ни слова, вышла из келли Сильная женщина! — вздохнул Тирк, разворачиваясь ко мне. — Отважная! — Она злая! — заметила я, приподняв бровь. — Она справедливая, — с улыбкой возразил мне тигренок. — Она пригрозила мне божественной карой, — просветила я Сайерда, но он лишь рассмеялся на такое заявление. — Дона Курона блюдет правила обители строже, чем любой стражник, — сказал Тирк. — Во многом благодаря ей за последние годы здесь не было ни одного серьезного происшествия. — О чем это вы? — насторожилась я. — То есть до появления здесь этого Цербера какие-то происшествия с мярами случались? — разволновалась я. — Цербера? — не понял тигренок, незнакомый с древнегреческой мифологией. — Что это такое? — Ну, в одной книжке, которую я читала, так звали трехглавового пса, который охранял выход из... ну, одного не очень приятного места. Я лаконично избежала упоминания царства мертвых. — Понятно, — хмыкнул тигр. — Любишь читать? — с сомнением спросил он. — Конечно, — хохотнула я. — Чем же еще заниматься зимними вечерами, как не сидеть с чашкой чая за интересной книжкой? Мечтательно вздохнула, вспомнив свою сытую счастливую жизнь. «Книжка о трехглавом «Псе»?» Приподнял одну бровь Сайрт, будто это что-то невообразимое. «Угу», — кивнула я. «Ладно», — он облизнул губы, приняв для себя эту странную мысль. «Вы готовы, Олена?» Сайрт вновь протянул мне свою руку. «А моя честь и репутация точно не пострадают?» Напоследок уточнила я. Тирг воспринял мой невидный вопрос предельно серьезно. «Даю слово!» С чувством выпалил он, прижав раскрытую ладони к левой стороне груди. К своей груди, к сожалению, а не к моей. «Жаль!» — вздохнула я и с разочарованным видом положила свою руку в его пальцы. Сайерт растерялся и не сразу сообразил, что ладонь нужно захлопнуть, а то он так и стоит с прямой, когда доска кистью. «Жаль!» — мотнул головой он, зажмурившись. «Да!» — с трудом сдержала улыбку я. «Я надеялась, что смогу обвинить вас в соблазнении и сбегу отсюда». поделилась я своими коварными планами. От моей откровенности тигренок вытаращил на меня глаза, не веря своим ушам. Но, вы, вы лишаете меня этой возможности. — Алена, но ведь я уже предлагал вам свободу и отказ от участия. — Я помню, — нетерпеливо качнула головой я. — Отвертеться не получится, ваше превосходство. Не у вас, не у меня. — Я и не намерен, как вы выразились, отвертеться. Тем не менее, произнеся эти слова, он жал мою ладонь в капкане своих пальцев. — Но! Сарт хотел что-то сказать, но передумал, нервно облизнул губы и выдохнул. «Алина, я так устал, а вы окончательно выбиваете меня из колеи!» Пожаловался он, и в следующий миг комната закружилась в мерцающем портале.